Продолжая читать Гранку, Взик снял трубку. «Слушаю», — сказал он, — завидуя настойчивости человека, который так упорно звонит. Это, конечно, не Ганна, при том, что она ленива, нетерпеливость у нее чисто горская. Взик слушает. «Здравствуй, Звонимир. Как поживаешь?» «Боже мой!» «Господин полковник, Петер, чем обязан?» «Событием», — ответил полковник. «Мы все обязаны в жизни событиям, которые подвластны року, не людям. Ты где обедаешь сегодня?» «Я не обедаю сегодня, Петер. У меня полная запарка. Жаль. Я хотел пригласить тебя в славную харчевню». Заказал молодую косулю. Петер Визич учился со Звонимиром в университете. Но потом пути их разошлись. Визич сказал Звонимиру на выпускной пирушке. Мир все более тяготеет к силе. И государственные идеологии будут формировать подданных под себя. Однако вечно так быть не может. Югославия дождется своего часа, когда на сцену выйдет тот, который предложит программу действий, а не прозябания. Я буду ждать этого часа. Не шыркай, когда узнаешь, где я решил пройти в школу силы. Не уподобляйся либералам, которые оценивают лишь очевидное, забывая про компоненты, из коих это очевидное слагается. Они встречались на приемах, театральных премьерах, но не так часто, как в студенческие годы. Звонимир признавался себе в том, что отнесся к странному решению Петера именно как либерал, считающий, что брезгливость по отношению к человеку, решившему служить силе, то есть полиции, главное чувство, отличающее его от остальных. «Может, перенесем на завтра?» «Ладно», — согласился Визич. «У меня к тебе ничего срочного. Просто захотелось увидеться». «И потом, что может быть срочного в эти дни?» «Они сами по себе так стремительны, так быстролетны, что любая срочность в сравнении с ними подобна черепахе». «Звони, мир» угадал в голосе своего студенческого приятеля что-то такое, что заставило его сказать. «Знаешь, все-таки я отложу свои бумаги и приеду. Мы и так слишком редко видимся, чтобы терять шальной шанс на встречу. Говори адрес». Они выпили по стакану сухого вина, которые им налили из бурдюка, пахнувшего козьей шкурой. «Рад тебя видеть», — сказал Петер. «Чертовски рад». «И я». «Ты здорово растолстел, полковник. Государство бережет мое время. Езжу на машине. Надо по воскресеньям ходить в горы. Ты ходишь?» У меня в воскресенье самая работа. Вечерний выпуск должен быть особенно интересным. И у меня самая работа в воскресенье. Какая же у тебя работа в воскресенье? Улыбнулся звонями. Ведь по воскресеньям не бастуют. По воскресеньям я должен пьянствовать с итальянскими дипломатами. А в понедельник этим заниматься нельзя? Понедельник бастуют. Это ты правильно отметил? Нет, действительно, суббота и воскресенье у меня самые занятые дни в неделе, сплошные рауты и приемы. А в будни обычная суматоха. То у старшей хотят взорвать мост, то профессор Мандич устраивает бунтарское выступление цесарца в университете, то твой обозреватель, профессор Ричич, ходит в контакт